Глава десятая «Макс, а ты, я смотрю, шмотками-то обрастаешь понемногу», — сказал Лёшка, который встретил меня в Домодедово. «Раньше с одной сумкой путешествовал, а теперь уже чемодан прикупил». «У него же ручка есть и колёса», — ответил я. «Как оказалось, это удобнее, чем сумку в руках таскать всё время». слушай темников «Я от тебя не видел всего ничего, а ты за это время еще выже стал. Ты что, новый эликсир изобрел, который на рост влияет?» — спросил он и забрался в лимузин с гербом Нарышкиных, на котором приехал меня встречать. «Нет, просто каши много ем по утрам», — объяснил я ему произошедшие со мной изменения после того, как уселся рядом. «Какая-то особая, наверное», — подмигнул княжич. «Ага, яичница с беконом называется, моя самая любимая». «Ну да, неплохая», — согласился он. «Кстати, о еде. Ты сегодня завтракал? Предлагаю куда-нибудь заехать, перекусить. Дома на обед ничего особо вкусного не будет. Там к ужину готовятся с твоим присутствием. Завтракал немного в самолете. Ну а насчет обеда? Хорошо, что меня к ужину ждут. Я сразу к тебе не поеду. Завези меня к родителям. Я матери вчера пообещал к ним заехать. Вот там и пообедаю заодно». «Блин!» — расстроился Лёшка. «Я-то думал, мы сейчас с тобой по городу погуляем, на теплоходе покатаемся. Смотри, какая погода хорошая!» «Накатаемся ещё!» — успокоил я его. «До «Да школы твоя в Москве сейчас?» «Угу. Вчера вечером прикатили из курортов. Вот с ней завтра давай на теплоходе покатаемся. Пригласи её с нами». «О! Точно! Классная мысль, Макс!» — кивнул Нарышкин. «Втроём даже веселее будет!» Пока я рассказывал Лёшке последние новости и делился подробностями о походе с Лазаревой, мы и не заметили, как быстро доехали до моего родного дома. Спохватились лишь, когда поняли, что машина уже несколько минут стоит неподвижно. Значит, не пробка. «Чемодан я забирать не буду, если ты не против. Выгрузишь там у себя?» — спросил я перед тем, как выйти. «Разберёмся, не переживай», — кивнул он. «Ты, главное, постарайся не задерживаться». — К семи вечера, и дядя Игнат приедет. — К этому времени точно приеду, — пообещал я ему. — Даже раньше, скорее всего. Княжич махнул мне рукой и укатил, оставив меня перед моим домом, от вида которого нахлынули смешанные эмоции. Во мне боролись сразу два чувства. С одной стороны, радость от того, что мне удалось выбраться отсюда. С другой же... Печаль от того, что не чувствую родным то место, где я вырос. Я подошёл к дому, потянулся к дверному звонку, но в этот момент дверь неожиданно распахнулась, и я увидел свою мать, которая всплеснула руками. «Сынок, дорогой мой, да ты уже с меня ростом!» Она крепко обняла меня и положила голову на плечо. Через несколько секунд я почувствовал через рубашку её горячие слёзы. Так мы стояли почти минуту, пока в холле не появился отец. Он был в костюме, как будто собирался на торжественный прием, а не просто пообедать с сыном. «Максим!» — как всегда своим строгим голосом сказал он. «Рад тебя видеть дома!» Слова явно давались ему с трудом. Сразу было видно, что он, как обычно, говорил неправду. Никакой радости на его лице я не увидел. Впрочем, это было вполне ожидаемо так что я даже на это не рассчитывал. Да и вообще, я здесь сейчас из-за матери, а не к нему в гости приехал». «Почему ты совсем без вещей?» спросила мама после того, как отпустила меня. «Где ты их оставил?» «У своего школьного друга. Я потом к нему в гости поеду», ответил я ей, проходя в дом. «Проходи к столу, дорогой. Мы приготовили для тебя твои любимые блюда». «Хм, странно, что вы знаете об этом». С некоторых пор у меня перестали спрашивать, чего бы вкусненького мне хотелось съесть. Не удержался я и выразительно посмотрел на отца. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но сдержался. Пока я шел в столовую, обратил внимание, что в доме сменили персонал. Правда, у нас слуг немного было, всего трое, но все равно все были новенькими. Не стал спрашивать, почему. Какое мне уже до этого дело? Тем более, что особой любви к старым слугам я не испытывал. Они докладывали отцу о каждом моем шаге, стукачи. Поначалу все было как-то печально. Все просто ели молча. Наконец мать бросила взгляд на отца и спросила. «Как дела в школе?» «Нормально. Пока вроде бы за неуспеваемость не выгоняют». «Нам пришло благодарственное письмо от администрации Китежа», сказал отец и посмотрел на меня. Мы с твоей матерью очень рады, что ты там на хорошем счету. по Попробнее говоря, никогда не думал, что буду читать про тебя такое. Приятно, когда сам господин Орлов благодарит за хорошее воспитание сына». «По мне тоже очень приятно», — сообщил мне Дорин. «Как ни крути, ведь я тоже приложил руку, чтобы ты хоть немного набрался ума. Вот только мне почему-то никаких благодарностей никто не прислал». «Разберись с этим вопросом на досуге». «Обязательно», — мысленно пообещал я ему и слопал огромную зеленую оливку, которую и в самом деле очень любил. «Где ты живешь сейчас, когда в школе каникулы?» — спросила мама. «Надеюсь, не в Ките же?» «Нет, не волнуйся. Я живу у деда, так что все в порядке». «Как он там?» — спросила она и бросила взгляд на отца. анна я же просил не разговаривать об этом за столом». — нахмурился "Отец, ты мне пообещала! — Максим сказал, что уедет сразу после обеда, поэтому у нас с ним не будет времени поговорить об этом, ответила она. "К тому же, ты знаешь моё мнение на этот счёт. Тебе уже не мешало бы прекратить вести себя как маленький ребёнок. Обида уже давно пора прекратить, слишком много времени прошло с тех пор. Сколько раз тебе говорить, что это исключено? К тому же, срока давности это не имеет. Если бы они не развелись, «Мать была бы жива до сих пор!» На самом деле я не могу понять, почему отец сбил себе это в голову. Ну, жили бабушка с дедом отдельно, и что теперь? Я этого даже не знал до определенного момента. Когда бы не приехал к деду, он всегда о ней тепло отзывался. И от матери ни разу не слышал, чтобы они ругались друг с другом или что-то такое. Всегда нормально общались. Это я уже когда подрос, узнал, что такое развод и что до ее смерти они жили с дедом раздельно. Все это мне мама рассказывала. Отец никогда не говорил со мной об этом. Через несколько лет после развода бабушка начала болеть. Вот с этого момента все стало совсем плохо. Отношения отца с дедом становились все хуже, а потом моя бабушка умерла. С того момента все совсем изменилось. И именно тогда дед и передал лавку моему отцу и полностью отошел от дел. Отец все время говорил, что этот дед виноват в случившемся. А мать пыталась объяснить ему другое. Бабушка тяжело болела, и никакой целитель ей уже не мог помочь. Но это были бесполезные попытки. Он стоял на своем и никогда не хотел ее слушать. Хотя она часто поднимала эту тему. Особенно в те моменты, когда я в очередной раз начинал проситься в гости к деду. «Не люблю все это вспоминать». Но приходится каждый раз, когда об этом заходит разговор. Вот как сейчас, например. Я смотрю, как отец ругается с матерью, и ловлю себя на мысли, что слышал этот разговор уже десятки раз, слово в слово. «Ну ладно, хватит вам», — прервал я разговор, который навеял на меня неприятные воспоминания. «Потом ругаться будете, когда я уеду». Они оба посмотрели на меня, как будто забыли, что кроме них кто-то ещё есть в комнате, и молча вернулись к идее. «Мам, у деда всё хорошо», — сказал я через минуту. Отец поморщился при этих словах, как будто я говорил нечто неприятное. «Он не болеет, занимается любимым делом, так что можешь не переживать. Я у него почти каждые выходные бываю». «Это правильно, Максим», — кивнула она и вновь посмотрела на отца. Очень правильно, когда внуки навещают своих бабушек с дедушками. Тем более, когда он у них всего один остался. Да, так оно и было. Мамины родители давно умерли, так что я их тоже видел только на фотографиях. Ну а как у тебя с друзьями? Мать попробовала перевести тему на более веселую. Кажется, ты говорил, что у тебя их много? Не так, чтобы прям очень много, но есть. А как насчет подружки? Есть и подружка. — ответил я. И в этот момент ее рука с вилкой замерла, и она удивленно вскинула брови. — Надо же! У тебя и в самом деле появилась девочка? — Мы просто с ней дружим, ходим в кино, гуляем, ну, в общем, всякое такое. — Саша, ты слышал? У нашего Максима появилась подружка, — сказала она и с улыбкой посмотрела на отца. — Ага. Слышал? — кивнул он. — Кто она? — спросила мама и немного наклонилась в мою сторону. — Или это секрет? — Нет, не секрет. Алиса Цветкова. Она из Ростовского княжества. — Цветкова? Ага, понятно, — кивнула она. Сто процентов потом посмотрит, что это за род такой. Уж я-то это выражение лица своей мамы отлично знаю. — Симпатичная, — улыбнулась мама. — О вкусах же не спорят, пожал я плечами. Но мне нравится. — Это самое главное, поверь. Вот так за разговорами пролетело почти три часа. Я и сам не заметил, как быстро время прошло. Вроде бы ни о чём таком не разговаривали, а оно раз — и куда-то делось. В общем, могу сказать, что на этот раз всё прошло гораздо лучше, чем в прошлой. Хоть отец с матери и повздорили немного, но всё равно лучше. По крайней мере, не молчали всё время. А это уже прогресс. Вот и про Цветкового даже матери сказал. Но Алиса — это был единственный из секретов, которые я им раскрыл. Все остальные при себе оставил. Можно было и про мопед рассказать, и про то, что у меня свой ворон появился. В какой-то момент, глядя на мать, мне даже хотелось это сделать, но потом, посмотрев на отца, всё моё желание разбивалось об холодную толстенную стену, которую он выстроил между нами. Да и ладно. Не очень-то и хотелось. По пути к Нарышкиным я заехал в кондитерскую и выбрал красивый большой тортик. Судя по всему, я к нему в гости на несколько дней, так что с пустыми руками как-то не хотелось приходить. Да и вообще, Лёшке-то всё равно, а вот его родителям приятно будет. Они такое любят. Тем более после такого шикарного приёма, который они мне в прошлый раз устроили. Полноценный день рождения подарили, которых у меня давно не было — «О, Максим!» — встретил меня в коридоре князь после того, как слуга открыл мне дверь. «Как здорово, что ты приехал! Да ты еще и с подарками пожаловал. Молодец, похвально. Будет нам чем после ужина полакомиться». Лукавил, конечно, на Рыжкин старший, чего уж тут говорить. «Не думаю, что без моего торта мы бы без десерта после ужина остались. Но все равно приятно». Я пока ехал и сам часто на торт поглядывал. Там ведь внутри шоколад с вишнями, моё любимое. «Здравствуйте, Николай Фёдорович», — сказал я и отдал слуге торт. «А я смотрю, сынок, из аэропорта сам приехал. Решил что ты лететь, передумал или, не дай бог. Случилось что в Белозёрске? Я к родителям заехал на обед, давно их не видел». «Ну да, Лёшка мне так и сказал. Всё правильно сделал». «Про родителей забывать нельзя», — он похлопал меня по плечу. «Можешь идти к нему в комнату, он там. Сейчас Жемчужникова дождемся и за стол садиться будем. Что-то он задерживается сегодня». Дом у Нарышкиных был просто огромный. Мне кажется, раза в три больше, чем в Белозерске. Это если не считать огромного парка, который княжеч газоном называл. «Ну да». Ничего себе газончик размером с футбольное поле, да еще с большущим фонтаном в центре. Лешкина комната была на третьем этаже. Он говорил, что сначала была на втором, но после того, как он поступил в Китиш, попросил сделать ему комнату на третьем. Но дойти было дальше просто, так что родители его меньше дергали по всяким пустякам. Я хотел устроить ему сюрприз, так что не стал встречаться. Подождал несколько секунд, затем резко распахнул дверь и запрыгнул в комнату. «Руки вверх!» Он сидел на стуле в центре комнаты, а на расстоянии нескольких шагов сидела какая-то тварь размером с собаку. Я ее и рассмотреть толком не смог. Буквально мгновение ей потребовалось, чтобы шмыгнуть в угол и исчезнуть. Я просто поверить не мог в то, что увидел. Охренеть просто! «Макс, блин, тебя стучаться не учили!» — нахмурился Нарышкин и встал со стула. И дверь закрой за собой, варвар.